Сен-Лазар. Вокзал в Париже. Пока я довольствовался тем, что, лежа в моей парижской постели, осматривал персидскую церковь в Бальбеке, вокруг которой бушевала метель, мое тело ничего не имело против путешествия. Оно начало ему противиться только когда поняло, что и ему придется участвовать в нем. и что вечером по приезде меня проведут в мою комнату, ему незнакомую. И в самый настоящий бунт вылилось его возмущение из-за того, что я только накануне отъезда узнал, что моя мать с нами не поедет, так как отец, который будет занят в министерстве до самой поездки с маркизом до Норпуа в Испанию, предпочел снять дачу недалеко от Парижа. И все же, хотя поездка в Бальбек была омрачена, тянула меня туда ничуть не меньше, напротив. Мне казалось, что неприятности создают и обеспечивают мне подлинность чаемого впечатления, впечатление, которого не заменило бы мне ни одно будто бы равноценное зрелище, никакая панорама, хотя, посмотрев ее, я мог бы пойти спать домой. Я уже не впервые почувствовал, что любить и наслаждаться — не одно и то же. Я был уверен, что жажда попасть в Бальбек не меньше моего доктора, который, девясь несчастному виду, какой был у меня утром в день отъезда, сказал, «Если б я мог уехать на неделю подышать морским воздухом, я бы уж раздумывать не стал, поверьте. У вас там будут катания, гонки, прельсть Но я уже знал, и притом задолго до того, как увидел Берма, что, о чем бы я ни мечтал, за всем я должен гнаться, иначе оно мне не достанется. И во время мучительной этой погони мне надо прежде всего пожертвовать моими наслаждениями ради высшего блага, а не искать их в нем. Бабушка, понятно, представляла себе нашу поездку несколько иначе. и по прежнему держась того мнения что дарить мне нужно только что нибудь художественное решила чтобы преподнести мне гравюру этого путешествия гравюру хотя бы отчасти старинную полпути проехать по железной дороге а полпути в экипаже как ехала госпожа до сивинье из парижа в лориан через шон и через понт одем как ехала госпожа де Севинье из Парижа в Лориан через Шон и через понт в Упоминание этих поездок госпожи де Севинье Прус нашел в письмах последние от 2 мая и 12 августа 1689 года и 28 июня 1671 года. Лориан — город на юге Британии, в департаменте Морбиан. Шон, городок в пекардии Понт-Удемер, небольшой город в департаменте Р. Однако бабушке пришлось отказаться от этого плана, ибо она натолкнулась на сопротивление моего отца, знавшего, что если бабушка задумала поездку с целью извлечь из нее все, что она может дать уму, значит, можно не рискуя ошибиться, предсказать опоздание... На поезда, потерю багажа, простуду, штрафы. Бабушка утешалась мыслью, что на пляже мы будем избавлены от того, что ее любимая Севинье называет уймой знакомого народища. Ле так и не дал нам письма к сестре, и знакомых у нас в Бальбеке не будет. Ле так и не дал нам письма к сестре. О желании родителей героя получить рекомендательное письмо к сестре Леграндена, живущей в Бальвеке, говорится в первом романе «Пруста». То, что Легранден уклонился, по-иному расценили мои тетки Селина и Виктория. Они еще девушкой знали ту, кого до сих пор, желая подчеркнуть прежнюю близость, продолжали называть Рене де Гавужо, чьи подарки... принадлежавших к числу тех, которые украшают комнату, украшают устную речь, но которые ничего общего не имеют с современностью, все еще берегли. Но, полагая, что мстят за нанесенные нам оскорбления, в гостях у ее матери, госпожи Легранден, никогда не произносили ее имени, а, уйдя, хвалились, «Я ни разу не упомянула известную тебе особу». «Я надеюсь, что меня поняли».